Эллен Шиллер «Волшебные факты о мире Гарри Поттера» Идея создания Гарри Поттера возникла у Джоан Роулинг, когда ей было всего 25 лет. «Большая победа» Когда идет работа над фильмом, ответственные лица хотят, чтобы картина принесла много денег. Добиться этого сложнее, если резко возрастают затраты на компьютерную анимацию, декорации и гонорары актерам. И фильмы о Гарри Поттере, разумеется, потребовали очень больших затрат. На производство всех частей ушло в общей сложности более миллиарда евро. К счастью, Гарри и его друзья оказались очень успешны. Только за период с 2001 по 2011 год Доходы от фильмов составили более 8 миллиардов евро. Так что, в конечном счете, оно того стоило. Два лица профессора Флитвика Профессора Флитвика во всех фильмах о Гарри Поттере играл один и тот же актер, но однажды его внешность кардинально изменилась, и он стал совершенно неузнаваем. В первых двух фильмах Флитвик выглядит как старый волшебник с длинными седыми волосами и бородой. В третьем же фильме Профессора Флитвика вообще не должно было быть. Актеру, ранее исполнявшему эту роль, теперь дали роль дирижера лягушачьего хора. У дирижера были короткие темные волосы, очки и небольшие усы. Впоследствии, поскольку зрители решили, что дирижер хора — это и есть Флитвик, а новый грим накладывать оказалось быстрее и проще, решено было совсем изменить образ профессора. Коротко и ясно. Статуя головы Слизерина в «Тайной комнате» очень похожа на эмблему Бонаква. В фильме «Гарри Поттер и узник Аскобана» чудовищная книга о чудищах выглядит как настоящий монстр, но в книге это просто учебник зеленого цвета. Большинство имен персонажей в своих книгах Роулинг придумала сама, но на имена некоторых героев ее вдохновляли имена с надгробий. Магические модели Почти все модели волшебных существ, которых мы видим в фильмах, были созданы вручную, а не с помощью компьютерной графики. Некоторые даже в натуральную величину. Актерам было проще играть, когда они видели, кто стоит перед ними. Затем на экране модели оживляли. Темные существа Ужасающих дементоров волшебники используют в качестве охраны тюрьмы Аскабан. Но откуда берутся сами дементоры? Ответ таков. Дементоры возникают из ниоткуда. Для существования им нужна лишь подходящая среда, полная боли и страданий. Роулинг в космосе. Несмотря на то, что создательница Гарри Поттера никогда не покидала пределы земной атмосферы, где-то в космосе все же есть роулинг. Речь идет об астероиде. И это не случайное совпадение. Американские астрономы намеренно назвали астероид с номером 43844 в честь писательницы. Личный уголок. В гостиной Гриффиндора возле кровати каждого студента стоит столик, на котором можно увидеть множество интересных мелочей. На столе Рона лежит флаг его любимой квиддичной команды Пушки Педл и журнал по квиддичу. У Невилла книги о растениях а у Симуса — трилистник, а после чемпионата мира по квидичу в четвертом фильме — памятные вещи с матча. Поттермания в Китае Когда речь заходит о подделках, Китай всегда оказывается на первом месте. И в случае с книгами о Гарри Поттере китайские пираты сработали невероятно быстро. Всего через три дня после выхода в свет английской версии последнего романа серии «Гарри Поттер и Дары Смерти» Книга появилась и в Китае. Старта продаж официально никто не объявлял. Так что это явно была подделка. Ее качество оставляло желать лучшего, но мошенников это не останавливало. Даже оригинальный шрифт, включая предупреждение о недопустимости пиратских копий и указание на то, что книги Поттера печатаются на экологически чистой бумаге, был беззастенчиво скопирован. Помощь восьмилетнего ребенка. Если бы не девочка по имени Алиса, мир мог бы и не увидеть Гарри Поттера. Первую книгу о «Мальчике-волшебнике» отвергло множество издательств. Даже когда рукопись попала в издательство Блумсбери, которое и сегодня занимается изданием книг «Роулинг», потенциал книги разглядели не сразу. Председатель издательства Блумсбери дал почитать рукопись своей восьмилетней дочери Алисе. Девочка настолько увлеклась, прочитав первые страницы, что постоянно просила отца добыть ей оставшиеся части. Этот факт сыграл большую роль в решении издать книгу. Коротко и ясно. Для съемок одной из сцен фильма «Гарри Поттер и Орден Феникса» станция лондонского метро «Вестминстер» была закрыта на целый день. Финальная битва за Хогвартс — невероятно масштабное действие, В этой сцене участвовало 400 пожирателей смерти и егерей, и 400 студентов и преподавателей. Иногда ошибки замечают только тогда, когда исправлять их поздно. Так произошло и в фильме «Гарри Поттер и узник Аскабана». В сцене, где Гарри и Гермиона отправляются в прошлое, чтобы спасти Клювокрыла, на спине у актеров можно заметить микрофоны. Коротко и ясно. Эванна Линч, исполнительница роли Палумны Лавгуд, называет своих питомцев в честь персонажей из «Гарри Поттера». У нее была кошка Полумна и кот Дамблдор. В фильме «Гарри Поттер и узник Аскобана» Дамблдор ни разу не обращается к Гарри по имени. Черты характера Рона Уизли основаны на характере школьного друга Джоан Роулинг. Сходство было ненамеренным, но, по словам писательницы, Избежать его никак не получилось. Подходящий конец. Когда стало понятно, что последнюю книгу о Гарри Поттере придется разделить на два фильма, встал вопрос о том, чем должна заканчиваться первая часть. Сначала фильм думали завершить на смерти Добби, но затем возникло предложение добавить клифф в Хенгер, неожиданный или просто яркий поворот событий, после которого действие обрывается и закончить фильм нападением егерей на Гарри, Рона и Гермиону и их попаданием в поместье Малфоев. Эта идея получила поддержку отчасти потому, что никому не хотелось вновь завершать фильм сценой смерти. Но продюсеру Дэвиду Хейману все равно чего-то не хватало. В конечном итоге мы увидели сцену смерти Добби, а клиффхенгером в конце стало вскрытие гробницы Дамблдора и похищение бузинной палочки. Риск возникновения путаницы. Когда близнецы играют в кино, хаос гарантирован. Братья Фред и Джордж Уизли не единственные, кого все время путают окружающие. Джеймс и Оливер Фелпсы, актеры, сыгравшие их, тоже знакомы с этими проблемами. Братья с самого начала знали, что будут играть близнецов Уизли, но не знали, кто из них будет Джордж, а кто Фред. Сценарий им дали заранее, но распределили роли только на съемочной площадке. Рекордсмен. Серия книг о Гарри Поттере известна тем, что бьет все рекорды. Вот и седьмая, последняя книга в серии, установила рекорд. За первые 24 часа после старта продаж было продано более 8 миллионов экземпляров. Таким образом, каждый час через прилавок проходило более 345 тысяч книг. Хогвартс на дому. Кто не мечтал увидеть у себя дома настоящий реквизит из фильмов? Достать его проще, чем вы думаете. В интернет-магазине minalima.com поклонники Гарри Поттера могут приобрести реквизит, который использовался в фильмах. Некоторые оригинальные предметы стоят недорого, но другие потребуют от покупателя целое состояние. Не двигаться. С актеров фильмов о Гарри Поттере были слеплены модели в натуральную величину. Причем некоторые приходилось обновлять каждый год, ведь дети-актеры росли. Такие модели использовались, например, в четвертом фильме. В сцене, где Гарри спасает Рона и Гермиону с дна Черного озера, под водой находятся не сами актеры Руперт Грин и Эмма Уотсон, а куклы. А во втором фильме модели изображали школьников, обратившихся в камень. Ведь долго находиться под водой, как и лежать неподвижно несколько часов, не самое простое дело.